Глава 10. Джейн. Джейн не могла сказать, помог ли её занятиям с профессором Ритером новый подход, потому что она упорно отказывалась представлять на его месте тавера. Не могла и всё тут. И пусть профессор был зол и насмешлив, пусть он издевался над ней, он ни разу не переступил ту грань, что могла бы отвратить его от неё. Когда он ввёл занятия, когда надсмехался над ней, ей порой хотелось его прибить. Но эти чувства никак не могли называться отвращением. Наверное, у неё получилось не очень хорошо. Наверное, она его разочаровывала. Почему-то для Джейн это было важно. Она хотела, чтобы профессор её похвалил. И сама не знала, откуда исходит это дикое иррациональное желание. Он никогда не говорил ей ничего хорошего, только эти его колкие слова. Но она ведь не слепая, Джейн Мало что понимала в интригах, но то, что она читала о профессоре, помогало ей как нельзя кстати, и почему-то ей казалось, что он говорит не то, что думает. Хотя, возможно, это лишь её домыслы. И, конечно, после его занятий, которые теперь проходили почти каждый день, дополнительные занятия, чтоб его она приползала домой такая уставшая и выжатая, что ни о каких публичных уроках и речи не шло. У неё оставались силы только погулять по саду или отдохнуть с книгой в кровати. Да иногда прокатиться в экипаже по улицам города и прогуляться по лавкам. Джейн, тебе обязательно надо зайти к исцеляющему телу. Ты выглядишь очень усталой, как-то сказал Ефредерик, обеспокоенный её усталостью. Но Джейн только отмахнулась. Это всегда, когда начинаешь использовать дар, поначалу сильная усталость, отвечала она. А часть так и было. Об этом она прочитала в книгах, но она была уверена, что не только дар тому виной. В один из дней, когда она пришла домой после уроков, пообедала и присела, была отдохнуть, слуга доложил, что к ней посетитель. Кто это может быть? Джейн до сих пор мало знала и, честно говоря, мало интересовалась местное общество. С ней горел желанием познакомиться цвет аристократии. Как же богатая наследница! Но она пока не спешила заводить новые знакомства. Благо усиленные занятия позволяли ей не принимать приглашения. Ну и еще пущенный кем-то слух, что она очень сильная читающая. Все-таки читающих побаивались. Поэтому ей даже самой было интересно, кто нанес ей визит. Джейн отложила книгу и медленно спустилась по ступенькам. Слишком большой дом угнетал. Здесь не слышно было ни смеха, ни весёлой болтовни о нарядах, ни топота ног. Идеальный особняк кластика, которым был её дядя, подумалось вдруг ей. В прихожей её ждал мужчина, который поклонился, когда она вошла. "Госпожа Фелина?" "Да, это я", кивнула Джейн. «С кем имею честь?» Да, это было не по правилам, но слишком уж интересовало ее, кто этот человек и что ему нужно. «Я Джонас Флег, мой господин узнал, что вы интересовались вопросом, велик ли ваш дар?» И он замолчал, хитро поблескивая глазами, словно заставляя ее саму задавать вопросы. «Для слуги господин Флег?» был слишком хитёр. Но всё же она спросила то, чего от неё ждали. И что ваш господин хочет? Мой господин хочет вам помочь, улыбнулся мужчина. Джейн рассмотрела его. Маленький, щупленький, незаметный весь такой, с хитрым взглядом. Такого увидишь и не заметишь, и не запомнишь, мимо пройдёшь. «Таким образом, он поможет оценить, насколько силен ваш дар, а дальше все уж зависит от вас», — туманно выразился господин Флег. «И где ваш этот господин обитает?» Джейн сама не узнавала себя. «Куда делась та скромная девушка из пансиона? Наверное, с кем водишь общение, на того и становишься похожей. Если вы хотите поговорить с ним...» то пойдёмте он ждёт вас она думала недолго нет в силе своего дара она теперь не сомневалась так же как и в словах профессора литера но что-то ей подсказывало пойти может быть этот таинственный господин расскажет ей что-то новое хорошо я отправлюсь с вами только возьму с собой служанку разумеется Через десять минут Джейн вместе с горничной и мэри сидела в экипаже. А господин Флег, видимо, устроился на облучке и показывал кучеру дорогу. Джейн выглянула в окно, но поняла только одно, что они проехали через центр города и свернули в бедный квартал, тот самый, где она была всего один раз, вслед за профессором Риттером. А потом кучер запетлял. И она совсем потерялась в хитросплетении улочек. Наконец экипаж остановился. Мэри помогла ей выйти из экипажа, а господин Флегг уже ждал её. Нам придётся немного пройти пешком, госпожа, уж не без сутти, Дженна смотрелась. Она даже и не знала, что в столице есть такие места. Тёмная узкая улочка, облепленная с двух сторон было развалившимися хибарами, в которых определённо кто-то жил, но этот кто-то не торопился показываться им на глаза. А ещё здесь воняло просто неимоверно, и Джейн даже не хотела думать, чем именно. "Госпожа, мне здесь не нравится", подала голос горничная. И Джейн кое-как увеки была с ней согласна. Но увы, раз приехала, отступать уже поздно. Госпожа, можно я пойду с вами? Всё-таки вам поспокойнее будет. Кутер, кажется, его звали Томас, спрыгнул с козёл и подошёл к ней. И Джейн едва не расплакалась от такого внимания. Она была никем для слуг, и всё же они переживали за неё. Да, конечно, она кивнула ему. Флек обернулся на них и усмехнулся, но ничего не сказал. Они прошли пару кварталов, когда наконец он свернул в какую-то подворотню и остановился возле очередной хибары. Этот дом щигалял провалами окон, и всё же Джейн была уверена, что в нём теплилась жизнь. Пойдёмте, госпожа, и Флек нырнул в проём двери. Джейн шагнула за ним следом. Они спускались куда-то вниз, в подвал дома, по узенькой лестнице. Несколько раз под ногами у нее что-то пробежало, верно, крысы. Джейн уже тридцать раз пожалела, что послушала этого флега. Все существо утвердило ей о том, что здесь опасно. Но, увы, она теперь ничего не могла с этим поделать. Наконец, они спустились и оказались вверх. Перед дверью флег толкнул её. Прошёл. Джин шагнула внутрь, в комнату. В темноте горела только одна лампа, стоявшая на столе. Она освещала человека в тёмном плаще с капюшоном и кусок комнаты перед ним. Углы же комнаты тонули в мраке. Добрый день, леди. А вы не испугливах, смотрю, заговорил человек. И у Джейна невольно мурашки пошли по коже. От него исходило ощущение опасности. "А чего мне бояться? Вы же не причините мне вреда", усмехнулась Джейн. "Разумеется, вы правы. Говорить с человеком и не видеть его было не так уж и приятно". Но Джейн чувствовала, как сзади переминался с ноги на ногу Томас. и шумно дышала Мэри. Какая никакая, но поддержка. Дайте мне свою руку, потребовал человек. И вы даже не будете спрашивать, когда у меня открылся дар, что она несёт. Надо убегать отсюда и чем быстрее, тем лучше. Пусть этот человек проверит её и отпустит её на все четыре стороны. Зачем? Я знаю ответы на свои вопросы. откуда Конечно, она не делала секрета из своего дара, но в том, что ей заинтересовался такой человек, было явно что-то странное. Откуда-то он ведь узнал о ней? Джейн была почему-то уверена, что не от профессора Ритера точно. Значит, оставался тавер или просто кто-то из студентов проболтался, но совпадения она не верила. Так что дадите мне руку. Джин наклонилась над столом и поспешно протянула свою руку. Выстроив все мысленные и немысленные барьеры, всё получилось без её усилий. Если с профессором она хотела открыться, не чувствуя от него опасности, то этому человеку она не желала доверить ни крупицы себя и читать её воспоминания тоже. не горела желанием. Она вспомнила профессора Риттера как наяву, его насмешливые слова, и как с Тавером это сработало. Она лишь на секунду провалилась в серые коридоры и тут же вынурнула обратно, сжала губы и посмотрела на свою руку, которую все еще держал таинственный незнакомец. Через мгновение он отпустил ее руку и Джейн с радостью отпрянула от стола. — У вас действительно очень сильный дар. В его голосе ей послышалось изумление. — Даже не припомню такого. Очень интересный случай. — Откуда вы умеете им управлять? — У меня хороший учитель, — не смогла промолчать Джейн. — И кто же? Наверняка он знал, а спрашивал просто, чтобы... Проследить её реакцию. Джейн чувствовала себя так, словно её взвешивают и проверяют. И это ощущение ей ой как не нравилось. Профессор Тобиас Риттер вот как, незнакомец, казалось, не был удивлён. Что ж, это не дурно, вполне себе, он словно произнёс полголоса, потом добавил: Госпожа Фелина, я готов с вами заниматься, и поверьте, мои занятия понравятся вам больше, чем занятия с профессором Ритором, а главное, принесут больше пользы. Нет, вырвалось у Джейн, прежде чем она сообразила то, что говорит. Не хочу. Что ж, это ваше право, но если решите Всё же брать, у меня уроки, я буду ждать вас. А Джейн хотела спросить, как его найти? Может быть, для профессора это важно. Она начала что-то такое подозревать, что-то такое знакомое было в образе этого незнакомца. Но вот что! Пошлите служанку или сама приходите сюда в бедный квартал. И спросите наставника рано или поздно я найду вас а теперь до скорой встречи госпожа филина и это его прощание очень сильно не понравилось джейн тобиас дом горит его дом в котором он не был уже несколько месяцев пылыхает пламя вздымается до неба Какие-то люди бегают вокруг, как потерянные. Кто-то передаёт вёдра с водой, кто-то кричит, а он просто стоит и смотрит. Несколько минут, а потом срывается с места. Там мать! Она не успела убежать. Он рвётся вперёд. Пустите меня, пустите! О, сынок, критаров! Давно тебя не было. Где шлялся-то, пока мать твоя тут корячилась? Наверное, уснула, забыла погасить свечу, вот дом и загорелся. Пусти, тетя! Он расstalkивает людей и пробирается к дому. Дом пылает так, что уже не видно ни дверей, ни окон, и всё-таки там мама, его мама. Он виноват. Он должен был навещать её, но не сделал. Всему виной открывшийся дар. Сейчас он почти ненавидит и себя, и дар, и наставника. Тобиос обходит дом и видит маленькую лазейку, приоткрытое кухонное окно, из которого пока ещё не рвётся пламя. Мама обычно в это время сидела на кухне. Мама! Он залазит в приоткрытое окно. цепляясь штанами и обдирая голые руки в кровь. Мама! В кухне ещё нет огня, но уже нечем дышать. Это плохо. Он ещё не понимает, почему, но, возможно, он ещё найдёт её, успеет. Он делает несколько шагов и видит на полу её. Мама лежит возле кухонной двери. Наверное, она рванулась к выходу, когда Начался пожар и не успела. «Мама!» Воздуха уже не хватает. Он кашляет, задыхается, потом снимает рубаху и обматывает лицо. Надо было намочить перед тем, как лезть сюда. И почему он не сообразил? Он трясет маму за руку, но она остается без движения. А над головой уже опасно трещат потолочные балки и прорываются искры. Надо уходить. То бёс сваливает мать себе на плечи и пытается идти очень тяжело. От дыма почти ничего не видно, и голова раскалывается, и всё-таки он успевает добраться до окна. Выталкивает мать туда наружу, на улицу и падает следом. А за спиной падает балка, обдавая его снапом искр. Несколько секунд, и вот он сидит возле матери на траве. К нему бегут со всех сторон. Смотрите, Иран Риттер. Сынок-то нашёл её и вынес живая. А ну-ка, отойдите, высокий полный мужчина отодвигает всех и проходит к ним. Тобиос скакивает ему навстречу. Это лекарь для бедняков с соседней улицы. Он точно поможет. Лекарь наклоняется над матерью, щупает пульс, затем до потом дотрагивается до шеи и поворачивается к нему. И за долю секунды Тобиос понимает, что вот сейчас произойдёт что-то неотвратимое и страшное. Прости, мой мальчик, но твоей мамы больше нет с нами. Нет! Мама! Нет! Кажется, он падает на колени и плачет. Он не смог уберечь мать. Он не помог. Тобиос проснулся и резко сел на кровати, хватая воздух. После общения с госпожой Фелиной кошмары почти перестали его мучить. И тут на тебе. Он даже не мог понять, что послужило причиной, но давно уже он не просыпался в поту от собственного крика. Да, его дар стал его проклятием. Сначала, заигравшись, он не уберёг мать, а потом послужил виновником смерти Кэти, и только чудо спасло её. Сегодня уроков, кроме занятий с Кэти, у него больше не было, и всё же он пришёл заранее. Была особая радость в том, чтобы наблюдать за тем, как госпожа Элина спешит в университет к нему на занятия. Он никогда не признался бы даже самому себе, что ему давно уже не нужны зашторенные окна, что он мечтает глотнуть свежего воздуха, а яркое солнце больше не кажется насмешкой над его горем. Но он не хотел, чтобы госпожа Елена видела его, не хотел, чтобы она знала, что он думает о ней. Он не хочет быть ей помехой. Тобиус не подарок, он это осознавал. И если Кэти не изменилась за эти годы, то он превратился в человека, которого ненавидят и боятся с таким прошлым, которое он не имеет права разделить с Кэти. Она вошла, как обычно, поздоровавшись, и он сразу увидел, что она чем-то обеспокоена. За эти годы он прекрасно и без дара научился читать людей, считывать эмоции, как книгу. Захотелось подойти и спросить, что случилось, успокоить. Но госпожа Феллина не нуждалась у нем. «Начнем занятия?» «Да». Она смотрела словно сквозь него, как будто думала о чем-то своем. Волосы, обычно ровно уложенные, сегодня лежали небрежно. Словно у нее не было сил сделать прическу, или мысли заняты другим. Как странно, что он уделяет так много внимания женской причёске. Сказал бы кто ему об этом ещё год назад, Тобиос бы не поверил. Он усмехнулся своим мыслям и взял протянутой госпоже Фелине руку. И тут же провалился в воспоминания. Словно она хотела показать ему что-то важное, а может и правда хотела. Тобиос увидел разговор со слугой, который показался ему странно знакомым. Джейн, которая не побоялась отправиться за неизвестным человеком в самый опасный район столицы, а потом человек в плаще и голос. Он отпустил её руку. Ну вот и всё. Наставник вышел из тени. Он знал, что Тобиос прочтёт воспоминания госпожи Фелины. Игра началась. И ставки в этот раз слишком высоки, чтобы он смог проиграть. Вы показали мне всё, что хотели. В этот раз она не стала отпираться. Я подумала о том, что это может быть важно. А о том, что в одиночестве разъезжать по трущобам столицы может быть опасно, вы не подумали? Он разрывался между желанием взять её за руку и как следует стряхнуть и просьбой, почти унижением, не подвергать свою жизнь опасности. Он бы нанял ей охрану, но кто может справиться с наставником, если он действительно решит взяться за госпожу Фелину? Одна надежда на то, что она для него не интересна, а это лишь послание для него. Мысли в голове мешались, ему бы сесть и подумать. Он читал вас? спросил Тобиас резко. Нет, я поставила барьер, как вы учили. Хорошо, он ей верил. Жаль, что она пока не умеет закрываться полностью, читать другого, не открываясь самой. Надеюсь, вы не собираетесь соглашаться на занятия с ним. А что не так? Она снова вскинула голову и знакомым жестом поправила медальон. Несколько секунд он стоял и смотрел на нее. Но сейчас было не то время. Он не имел права упустить ее сейчас. «Вы знаете, кто такой наставник?» Он понизил голос до шепота, почти пугая. «Пусть она боится». «Кто?» «Вы же видели в моих воспоминаниях смерть!» Он сглотнул, так и не решившись назвать вслух имя той, что сейчас стояла перед ним. Её виной был наставник. Да он сам виноват не меньше, если не больше, но госпожа Филиппова видела всё. По крайней мере, он надеялся, что она успела увидеть в его воспоминаниях то, что ему было нужно. Он поднял глаза. Джеймс дрогнула, как от удара. И вы хотите отомстить ему? Не только я, госпожа Фелина, не только его величество, король Ричард, очень желает поймать нашего неуловимого злодея. И вот, кажется, он наконец-то объявился. И ради бога, не соглашайтесь на встречу с ним больше никогда. Он поднял глаза, и почему-то ему не понравился такой странный блеск её глаз. "Госпожа Фелина", Тобиос шагнул ближе, словно преодолевая пропасть, разделявшую их. Шаг, ещё шаг. Он подошёл близко и взял за рукав платья, так чтобы не прочитать. Она подняла голову и встретилась с ним взглядом. Казалось, время остановилось. Тобиас смотрел в её глаза и видел Кэти наивную и доверчивую, такую чистую и родную. Он не выдержит. Находиться здесь рядом с ней и не иметь возможности признаться, чтобы услышать ответ. Казалось, он сходил с ума. Надо отойти, отпустить её, но он не мог. Госпожа Фелина Пообещайте мне, что никогда и ни под каким предлогом вы не будете больше искать встреч с наставником. Она сжала губы и упрямо молчала. И тогда он решился. Джейн! Она вздрогнула, как от удара. Пожалуйста. Он готов был встать на колени перед ней, если бы это помогло. Обещаю. Тихо сказала она.